«Глава 29. Баня. Эриан Таурис. Прилетел домой весь в раздумьях. Дорога заняла около получаса. Чтобы добраться до поместья, пришлось обернуться драконом и взмыть в воздух. Медведи-оборотни привели меня в жандармерию порталом, а обратный путь надо было проделать самому. Дознаватель заявил, что доставка допрошенных до мест их обитания законом не предусмотрена. То есть на допрос притащили, а что дальше не их проблема». «Хорошо, хоть соизволили вникнуть в мою историю с шизоидами». Седовласый уборотень-тигр заверил, что дело передадут вышестоящую инстанцию и там разберутся со всем этим беспределом. В доме царило непривычное оживление. Погруженный в свои мысли, я даже забыл, что теперь в моем гнезде поселилась дружная команда медиков. Чуть было не активировал пламя для зачистки жилища, но вовремя опомнился. Десять мужиков собрались в трапезной за столом, увлеченно обсуждая аномальные зоны и случаи массового психоза в мировой истории. «Как ты, генерал?» — увидев меня, встрепенулся Кайл. В глазах главврача светилось искреннее, поволчье глубокое сочувствие. Хороший он все же, оборотень. «Нормально», — сдержанно отозвался я. «Может, успокоительного?» — заботливо предложил оборотень Лис Линдл. «Спасибо, но одной дозы мне уже хватило». Передернул я плечами, вспомнив позорную сцену в колодце. «Не удивлюсь, если этот ужас теперь будет сниться мне по ночам». «Мы тебе ужин оставили», — кивнул Линдл на стазис шкаф. «Благодарю», — искренне кивнул я. «Как тут у вас, тишина? Поймали еще кого-нибудь?» Взгляд упал на Брюса и Шона, они дружно покачали головой. Судя по тому, что их посадили во главе стола, эти человеческие парни пользовались авторитетом в нашей разношерстной медицинской бригаде. «Нет, все тихо», — ответил коренастый крепыш из новичков, тот самый, который оборачивался выдрой, чтобы найти место для моего нового колодца. «Я, Сэм», — представился он. Последовав его примеру, еще пятеро назвали свои имена. Клайд, Браун, Ким, Энди, Марк. Хотя они уже и знали, как меня зовут, я, согласно этикету, тоже представился в ответ. Генерал Эриан Таурис, алмазный дракон. Можно просто генерал или Эриан. «Красивая у тебя хата, генерал», — выразил общее мнение Сэм. «Простая, но со вкусом. Спасибо, что приютил». «Не хата, а гнездо. Ну да ладно. Комплимент мне все же польстил». «Располагайтесь?» — дружелюбно отозвался я. «Мы успели в баньку сходить, с твоего позволения», — поставил меня в известность Кайл. «Понимаю. После минирования периметра, рытья колодца и бега по грядкам требуются омовение «Молодцы, я тоже схожу». Решил я оставить ужин на потом. Взяв чистое белье, направился в баню. Войдя внутрь, порадовался, что парни специально для меня натаскали воды. Мысленно послал им лучи добра. Окинул банное помещение хозяйским взором. Все было прибрано и вымыто, никаких мыльных разводов на полу и по стенам. Приятно иметь дело с чистоплотными врачами. Раздевшись, налил в тазик горячей воды практически кипятка. Потом потянулся разбавить ее немного холодной, но подумал, что температура в парилке уже начала снижаться, и в итоге от души плеснул из этого ковша на раскаленные камни. С громким шипением баню заволокло плотным паром, а в углу из-за моргнули два зеленых глаза, и кто-то чихнул. Вначале промелькнула мысль, что это домовой, точнее, банный. Но в моем случае он был совершенно бешеным. Выскочив из-за угла, этот раскрасневшийся, покрытый испаренный гном в одних труселях бросился на меня с кинжалом в руке. «Твою ж медь, очередной принц!» «Наверное, артефакт использовал, чтобы я его сразу не заметил. И надо отдать ему должное. С его стороны это был очень продуманный ход. Устраивать засаду именно в бане, выжидая для нападения момент, когда противник будет наиболее уязвим. Ногой, безоружный и закрывающий глаза от мыльной пены. За стратегию 5 баллов, а вот исполнение подвело. Наверное, тяжело ему было сидеть так долго в жаркой засаде, дожидаясь, когда попарятся 10 мужиков. И теперь низкорослик плохо соображал по причине закипания мозгов. Я его заметил, но он все равно бросился на меня. Под моим ошалевшим взором этот банный смертник поскользнулся на мокром полу и спикировал вниз, лицом прямо в тазик с кипятком. Его вопли разбудил всю округу и взбудоражил мою защитную психбригаду. К тому времени, как медики высыпали из дома, банный метался по участку, дико подвывая. А когда он ринулся к забору, это шоу под звездным небом обрело звуковые эффекты. Когда под его ногами взорвалась пара звуковых гранат, гномик уже ничего не соображал от боли и страха. Причем медики гонялись за ним в одном из поднем. Видимо, перед началом заварушки они и начинали готовиться ко сну. Флегматично наблюдая этот забег в труселях, я накинул на бедра банное полотенце.